Глава восьмая. Все чудесатия и чудесатия. Мой первый учебный день в Академии Красного Феникса близился к концу. Голова пухла от новой информации, пальцы болели, а глаза устало слепались. И это только начало. К сожалению, после пар я не пошла со всеми отдыхать, а продолжила мини-квест, обойди всех важных НПС первого уровня. Примечание. НПС. Не игровой персонаж. От английского «no player character». Персонаж в ролевых играх, которым управляет не игрок, а компьютер или мастер. Конец примечания. Здесь и далее примечание автора. И если из библиотекарем все закончилось быстро, то визит к завхозу стал для меня очередным испытанием. А рядом уже не было моего ушастого рыжего помощника, чтобы смягчить впечатление. Хоть я себе и нарисовала примерный маршрут, но плутать в одиночестве по огромной территории Академии было нервно. Подспудно я боялась встречи с местным принцем, ведь новое столкновение точно сложно было бы списать на досадное совпадение. Спускаясь по лестнице на цокольный этаж, где располагались складские помещения, я невольно восхищалась местом, где мне предстояло пять лет грызть гранит магической науки. Величественные своды, мраморные, гранитные и еще из какого-то прочного и красивого камня, колонны, пилястры, консоли, ступени, разнообразная готическая лепнина — все это создавало непередаваемый дух старинного учебного заведения. Словно я оказалась в знаменитом Хогвартсе, где учились, правда, уже не школьники, а несколько более возрастные студенты. Мои шаги звучали и таинственно, а факельное освещение темных коридоров добавляло атмосфере мистической интриги. Словно за следующим поворотом меня ждал служитель древнего культа в бесформенной хламиде, готовый сопроводить на мрачную службу, где мне была отведена роль жертвенного агнца. Мотнув головой, я отогнала уж слишком реалистичные образы. Сверившись с наброском плана, я вздохнула и сделала последний шаг за поворот. Судя по моей импровизированной карте, основной кабинет завхоза располагался именно здесь. Медно-золотистая табличка тускло блеснула, стоило моему взгляду скользнуть вверх. Специалист административно-хозяйственной деятельности. «А что?» — звучит гордо, — хмыкнула я, легонько стукнув костяшками пальцев по двери. «Входите!» — ответили мне изнутри, приглашая к знакомству. Вздохнув, я открыла дверь и предстала пред очи... «Демона!» «Не стой на пороге, милочка!» сказали мне и подозвали пальцем к широченному столу. «Звать как? Новенькая?» «Финира», — пробормотала я, и лишь оказавшись рядом с внушительным мужчиной с густыми волнистыми волосами, похожими на гриву льва, выдохнула с облегчением. То, что с порога показалось мне огромными рогами, оказалось всего лишь странной шляпой. «Очень странной». «Финира, финира!» — перебирая листки на столе, бубнил себе под нос этот образчик невероятного, даже для магического мира стиля. «А, вот! Точно, ректор предупреждал о вас!» Мужчина резко сменил тон на официальное и сухо перечислил все то, что мне полагалось получить от Академии. «Два комплекта формы, брючные с юбкой, три комплекта нижнего белья, два...» Легких один зимний с начёсом, одно выходное платье из тонкой серой шерсти, три пары обуви, летние сандалии, балетки без каплука и сапоги, один плотный плащ с эмблемой факультета. Если не ошибаюсь, вещи должны были доставить в вашу комнату еще вчера». «Да, все верно», — кивнула я, теряясь, что мне теперь делать. «Но было сказано прийти к завхозу, и я пришла, как послушная сту адептка». «Что ж», — удовлетворенно кивнув, отозвался завхоз. «Значит, осталось расписаться в ведомости, и вы свободны. За вещами следите, беречь их. Новые выдадут не раньше следующего полугодия. Что касается Исподнего, при Академии находится небольшая фабрика, обшивающая адептов по очень скромной цене. Недостающие комплекты можете приобрести у них. Дать адрес». Я оторопела кивнула. «Конечно, белье лишним не будет. Оставалось надеяться, что той стипендии, что мне назначил ректор, хватит на непредвиденные расходы». Оставив свой розчерк в пухлой книге завхоза, я вышла из кабинета и осмотрелась. Куда теперь? Желудок гнал в сторону столовой, а усталые мышцы требовали горячей ванны. Вздохнув, я поплелась к лестнице. В любом случае, сначала стоило покинуть мрачное царство цокольного этажа, а там и до столовой рукой подать. Казалось, уже ничего непредвиденного не должно было произойти, но... Стоило мне снова оказаться в просторном холле Академии, как я увидела несчастливо знакомую мужскую фигуру впереди и уже ставшие ненавистными необычные глаза местного принца, прожигающие во мне две аккуратные дырочки. «Отвести взгляд или продолжить смотреть на него с вызовом», думала я, разглядывая Альнаара, хамоватого принца империи Огнекрылова. О чем, думал сам парень, оставалось только догадываться, но он следил за мной неотрывно, словно между нами не было тех десятков метров, словно не сновали туда-сюда адепты, словно мы были единственными живыми существами в огромном каменном холле. Вдруг меня дернуло в сторону. Кто-то слишком невнимательный толкнул меня в плечо, разорвав наш гипнотический зрительный контакт с сальнааром. «Эй, аккуратнее!» Я потерла ушибленное плечо и посмотрела вслед удаляющейся фигуре какой-то девушки с длинными черными волосами. Она даже не обернулась, чтобы извиниться. «Да уж», — хмыкнула я, — Воспитание здесь оставляет желать лучшего. Когда же я решила снова посмотреть в дальний угол, где каменным изваянием стоял Альнар, того на месте не оказалось. Я растерянно замотала головой, куда он исчез. И тут вдруг за спиной раздалось едва слышное. «Не меня ищешь?» По спине заскользили огненные змеи, опаляя позвоночник. Я невольно поежилась и очень медленно повернулась. «Ты меня преследуешь?» Спросила, смело глядя в стальные глаза принца. На странные реакции тела я предпочитала закрыть глаза. После разберусь, что со мной происходит. А лучше сразу к Лазарию сходить. Вдруг это какие-то сбои в процессе моей адаптации. Я предупреждал, — сказал Альнар, глядя на меня без тени улыбки. Третья встреча уже закономерность. Так ты сам ее и устроил, — воскликнула я, желая только одного — поскорее поесть и вернуться в свою комнату. В тишину и покое, где нет заносчивых принцев и наглых пихателей в спину. Это неважно, философски заметил претендент на звание врага номер один для одной скромной попаданки. Я тебя запомнил, мелкая. Заладил, мелкая, мелкая, никакая я не мелкая, вспылила я. И подумала, что визит к Лазарию точно не стоит откладывать. Пусть проверит мои каналы или как их там. Потому что такая бурная реакция на мужчину — это нездорово. «А какая же ты?» Впервые на лице принца появилась улыбка. «Как есть мелкая!» Он для наглядности положил ладонь на мою макушку, показывая, что я ему и до подбородка не достаю. «Пуф!» — фыркнула я, дернув головы, чтобы скинуть с себя тяжелую ладонь. «Рост не показатель ума!» «Разве я назвал тебя глупой?» — притворно удивился Альнар и подмигнул мне. «Вот зараза, и как его вообще понимать?» То он буравит взглядом так, словно хочет стереть меня в порошок, то улыбается и подозрительно дружелюбен. И у кого еще проблемы с каналами? Так, ладно, я решила отступить. Было приятно познакомиться, но мне пора. Хорошего дня или как там у вас говорят? Ляпнула и закусила язык. Ну вот чего я себя подставляю? Понятно, что долго скрывать мирность не вышло бы, но открываться так рано, да и тем более ему. Подозрительный прищур стальных глаз прожег во мне дыру, точно. «У нас?» — с фальшивой мягкостью переспросила Альнаар, угрожающе нависая надо мной. «Мне пора!» — быстро бросила я и рванула в сторону столовой. «Хватит с меня незапланированных откровений, довольно! В столовую я залетела словно ураган. Лишь добежав до места раздачи, остановилась и перевела дыхание. Заодно осмотрелась по сторонам и поймала на себе множество любопытных взглядов. «Ну да, конечно. Здесь же все ходят исключительно степенно и с достоинством. Никто не носится вдоль столиков, не глядя себе под ноги». Оборачиваться назад, где за порогом столовой мог обнаружиться Альнар, я побоялась. Мне казалось, встреться наши взгляды снова, случится что-то непоправимое. Поэтому я выбрала тактику страуса и временно спрятала голову в песок». После сытного ужина я направилась в свою комнату. Довольный желудок подговаривал остальное тело лечь спать прямо на лавочке у Академии. Но я собрала всю свою волю в кулак и дошла до здания, где жили адепты. «Комендант!» — устало подумала я, вспомнив еще одного НПС, которого не успела посетить. «Вообще, квесты первого дня меня изрядно утомили. Я искренне не понимала, зачем ректор устроил это все», — когда организационные вопросы можно было решить без моего непосредственного участия. Не иначе хотел помучить меня посильнее, чтобы скорее влилась в коллектив. К счастью, найти коменданта общежития оказалось проще простого. Кабинет главы студенческого поселения располагался на первом этаже. Большая дверь с медной табличкой буквально бросалась в глаза, выделяясь на фоне светлых стен. Других дверей, кроме арки и с лесенкой наверх, комнатам адептов, здесь не было. Внутри меня ждала крупная женщина неопределенного возраста. На вид обычный человек. Пепельно-русые волосы, пышной волной обрамлявшее круглое лицо, выразительно серые глаза, темно серое платье с белым воротничком. Ничего примечательного, кроме, пожилых габаритов, мадам. Если бы это был мир Гарри Поттера, комендантша вполне могла составить пару Хагриду. Бросив мою сторону быстрый взгляд, женщина откинулась на спинку стула и отложила книгу, которую читала в сторону. Стул протестующе заскрипел, вызвав у меня неконтролируемый приступ жалости к нему, но устоял под давлением необъятной спины своей хозяйки. Я вас слушаю, сказала мадам коменданча, не спеша приходить мне на помощь. Доброго дня, вечера, растерянно пробормотал я. Мне сказали, чтобы я зашла к вам. Новенькая, перебила меня великанша и хмыкнула, получив утвердительный кивок в ответ. Проходи, сейчас достану ведомости. «Курс, полагаю, первый? Факультет?» Я вздохнула. В очередной раз захотелось послать ректору лучи признательности и любви. Нет, ну что за мужика? Первый день и без того утомил меня больше, чем я планировала, а тут еще и обязательные рандеву со всем персоналом академии. Кажется, кто-то всерьез решил испытать меня на прочность. Свои непочтительные мысли я оставила при себе — Послушно добредя до массивного стола коменданча, я снова расписалась в пухлой книге, так похожей на ту, что была у завхоза, и встала, вытянувшись по струнке, выслушивая перечень своих обязанностей. «Имущество беречь! За захранность мебели в комнате отвечают адепты. В случае поломок и других повреждений золотые за починку мебели взимаются с адепта. Следить за порядком и чистотой в своей комнате, а также в ванных и туалетных комнатах этажа». «На каждом этаже есть график дежурств. Отлынивать даже не думай, не получится». Я снова тяжко вздохнула. Оставалось надеяться, что моя очередь драить общественные туалеты будет не скоро. «Возвращаться до отбоя, который будет через...» Женщина бросила взгляд на настенные часы. «Полтора часа. Опоздавший спят на улице, все ясно». Я кивнула, но этого комендантша было мало. С ехидной улыбкой она добавила. «И никаких гостей!» особенно мальчиков. Но это меня совсем не напугало, я здесь отношения строить не собираюсь, тут бы просто выжить в этой бесконечной учебной гонке. Правда, помимо воли перед глазами возник образ нахального принца, но тут же я отогнала его прочь. Нет, только учиться, и никаких мальчиков.